глава двадцать пища сама шла к хищнику осман проводил внимательным взглядом юркнувшего в дом англичанина он мог тридцать три раза застрелить ничего не подозревающего шпиона однако не стал этого делать зачем портить брату удовольствие от честного поединка минуло совсем немного времени когда бонартов по воровски озираясь скрылся за едва приметной калиткой на заднем дворе Обзор с чердака был лучше, чем представлял себе выживший из ума кунак. Уйти незамеченным мягко говоря не удалось. Интересно, куда это он намылился, не похоже, что успел скрестить с врагом клинки. И потом, где эльбу с док? Ответ не заставил себя долго ждать. Вскоре в поле зрения вновь появился британец, живой и вполне себе здоровый, если не считать лосняящиеся от крови волосы на затылке. Иностранец с натугой волочил в сторону огородика скатанный ковер. Из-за отворота торчали знакомые лаковые штиблеты. Бандит зацокал языком. «Ай, какой момент! Ружье бери, цели стреляй! Один бах! Готово! Но Леня не убил, и я не буду. Успеется, пусть еще подыщет!» Стараясь не представлять, куда мерзавец спрячет тело, затаившийся стрелок размышлял. что у них там произошло почему брат ничего не сказал э нехорошо как быть остаться на позиции эй смысла нет приняв решение осман проворно сбежал по лесенке шмыгнул в подворотню экипаж исчез умчался в неизвестном направлении впрочем так ли уж оно неизвестно куда мог отправиться чужак не имеющий крова над головой и не собирающийся останавливаться в гостиницах правильно обратно на заброшенный канезавод если конечно не задумал совсем покинуть кавказ так или иначе в этом следует убедиться Горит спрятал винтовку под одежду и спора зашагал прочь публика в пятиотске пестроя смешаться с толпой совсем нетрудно покинуть город тем паче и все-таки думал осман выбирая кратчайший путь зачем бонартов сбежал боится кровной месте и неужели он прикончил князя без княжества а коли так чего бегать да вай дурак когда гуяры наконец поймут здесь в горах настоящая дружба ценится выше интересов флага кто есть льбуздок дрянь человек отправили к проотцам скатертью дорога стоило ради этого обманывать брат зачем нужен держись его зла не узнаешь да ладно совсем не хочешь объяснять пускай желает играть по своим правилам тоже пускай, но оставлять его одному никак нельзя может наломать дров. В конце концов мужчинам не обязательно тратить слова. главное дело делать. Придя к подобному весьма нехитрому умозаключению а брек окончательно успокоился. дальше все шло точно по маслу, во всяком случае душевным терзанием был положен конец. Представитель европейской нации слаб и не умеет преодолевать солидные расстояния пешком. Ему подавай упряжку. Осман, ведающий тайные тропы, оказался на месте к вечерним сумеркам. Скакуны не нужны, когда знаешь, куда и как идти. Сквозь щели плохо заколоченных окошек подрагивал свет лучины. Леня вернулся в привычную конюшню. Шайтан и тот хитрее. А может, рассудил, что кунак его все равно не тронет? И других не подпустит. Выгода в момент кавказец осторожно заглянул в приоткрытую дверь. русский с аппетитом поеддал лепешку смачно обсасывая жирные пальцы знать по пути запас се провизией. Лня гусиные яйца и вино сильно любит много кушает и правильно чтобы враг победить надо силы иметь да у брата все хорошо здесь делать нечего во всяком случае пока. черная фигура бесследно растворилась во тьме. пристроившись в орешнике торчащим взъерошенными космами на шишковатом холме в пределах видимости полуразвалившихся построек, разбойник завернулся в бурку и провалился в безмятежный сон. Под звездным небом отменно дремлится до утра ничего примечательного не произошло как и на следующий день и на другой и на третий. Каждый новый рассвет в Бонарто встречал с полашом в руке, изрубил множество жердей и досок, прыгая по двору в одной сорочке. Упорство и самоотдача северного варвара вызывали у Омана неподдельное уважение: « Вам молодец! Две седьммицы безмятежного ожидания, охота ради утоления голода не в счет, чуть было не лишили его бдительности. горца едва не прозевал момент, когда кунак запряг повозку и запылил проселком в сторону тракта. В первый миг разыгралась нешуточная паника, вдруг князь скроется из виду, ищи его потом свищи. По счастью путь оказался недалеким. Брат оставил коляску на подступа к знаменитому камню, поднял с пола длинный сверток, должно быть неразлучная парочка, гурда до да палаш, и уверенно полез вверх, на кручу. Что у него там? Не как встреча? Ити следом глупо, лучше взобраться куда-нибудь повыше. Спустя четверть часа обнаружилась превосходная площадка аккурат улечься. Ровная поверхностью тёса объекта паломничества всех пятиводских дуэлантов просматривалось почти полностью. Гориц пристроил на краю обрыва дуула верного харрбукца. Э, посмотрим, кто придет. интересноно. Минут через пять со стороны города прискакал всадник. Соскочил с седла, погладил кобылу по морде. «Подожди меня здесь, Афинушка, я скоро». Сделав несколько шагов, незнакомец обернулся и с улыбкой добавил, по-прежнему обращаясь к лошади. «Давно надо было дать тебе имя, а то все голубушка-голубушка. Право, нехорошо-с». Англичанин. Ей-богу, он. Только почему-то в синем мундире с золотистыми ипполетами. Осману уже приходилось наблюдать господина в похожем наряде. «Вай, глупый был, молодой, щумел, как дикий кабан. Весь гора разбудил, зачем-то чучело с собой притащил». Та вольная охота закончилась неудачно. Старый воин закрыл большого начальника собственной грудью. Бац! Душа вон. «Молодец, конечно, да все же зря. Офицеров на свете много, зачем ради них помирать?» Гец долгого потом уходил от сбесившихся казаков заяц от волка меньше петляет здравствуйте достопочтенный лорд спринфилд улыбнулся бонартов поднимаясь навстречу пришедшему или прикажете обращаться к вам господин майор синемундирный выказал обманчивое дружелюбие здесь полагают моя фамилия шлипинбах однако я предпочел бы настоящее имя называйте меня иваном карловичем Если вас, конечно, не затруднит. Леонид Андреевич отвесил церемонный поклон. Позвольте представиться. В этом нет нужды, ваше сиятельство. Мне отлично известно, кто вы. Хотя с вашей стороны было крайне невежливо оставаться инкогнито после того, как треснули меня по затылку и привязали к стулу. Князь прищурил белесые глаза, оценивая малейшие жесты противника. Потому как человек двигается, можно многое понять о его фехтовальных способностях. «Что ваша голова?» – уточнил Бонартов, натягивая перчатки. «Благодарю, мне намного легче», – ответил ряженый жандарм и наоборот стянул с ладони и все лишнее. Положил руку поверх кожаного темляка, готовый в любую секунду выхватить саблю. Со стороны могло показаться, будто два солидных джентльмена ведут непринужденную светскую беседу. «Не дать, не взять. Встреча старых друзей?» «Признаться, я до последнего сомневался, можно ли верить вашему слову, Фальк, клятве наемного убийцы. Думал, не прогадал ли, предоставив вам на залечивание раны целых четырнадцать дней?» «Что вы?» — воскликнул Иван Карлович с показной беззаботностью. «Нельзя упустить случай сразиться с самим Примус Гладио. И потом, вы знаете, кто я». Профессиональная этика предписывает подчищать за собой хвосты. Как видите, нет повода усомниться в честности данного обещания. Согласитесь, менее принципиальный и щепетильный наемный убийца — такой термин вы изволили употребить — давно бы расправился с докучливым свидетелем из-под тяжка в темной подворотне. Леонид Андреевич ответил в тон. Менее принципиальный и щепетильный бритер не стал бы беспокоиться о здоровье своего визави. Никто не посмеет утверждать будто бонартов имел перед соперником какое-то преимущество. Фальк невесело рассмеялся: Мы с вами два сапога пара. Отправились улитки добывать гадюку. Не бы прикончить друг друга при первой же возможности. Разводим михлюндии у морора. Ладно, один вопрос и можно приступать к делу. Слушаю, За зачем я вам сдался понятно? Вы уже объяснили, искали возможности вызвать князя Арсентьева, о котором наслышаны, будто он первый рубака в полку, герой 1812 года, но вместо трофея получили свежий могильный холм, бросились в курган за подробностями. Не сомневаюсь, добрые люди охотно поведали об удалом фехмейстере Иване Карловиче из Петербурга. И вот у вас новая цель, новая жизнь, новые горизонты, все новое. Белоглазый недовольно засопел. «Не ёрничайте, господин Гайменник». «Хорошо, не буду», — легко согласился Фальк. «Назовите источник информации. Мне желательно понимать, какой Иуда рассказал вам, что искать меня следует на Кавказе под маской британского подданного». «Ишь ты, ишь ты», — заортачился князь. «Не хотите говорить? Не надо. В таком случае я не стану с вами драться. Хоть режьте». сын влиятельного князя побагровел, не аристократично сплюнул, процедил сквозь сомкнутые зубы. Ладно черт с вами Грав киселёв, приятель семьи. откуда-то узнал, что я интересуюсь вашей персоной и уже через месяц раздобыл необходимые сведения. Больше всего на свете его высокопревосходительство жаждет вашей смерти. Не спрашивайте зачем ему это я не знаю. откуда взял про вас тоже. Ищите крысу сами. В этом вашем третьем отделении. Теперь довольны? Вы впрямь, идиот, поморщился Иван Карлович. Возомнили себя черт знает кем. Носите со своей идеей фикс. По всей России. Позорите достойнейший род. Готовы на любую низость ради сомнительного удовольствия снискать славу и завоевать любовь. В столице о вас складывают легенды. Это при жизни-то. Впрочем, сие легко исправить. Бонартов оскалился. «На вашем месте я бы держал язык за зубами. Не смейте рассуждать о высоких материях, моралист хренов. У вас нет чести, нет даже имени. Червь». Палаш с шипением выскользнул из ножен. Отстав всего на мгновение, наемник обнажил изогнутый клинок, звонко выкрикнул. «В защите!» «Играй, гармошка!» Выдохнул Леонид Андреевич и обрушил на врага серию бешеных ударов. Фальк попятился к ромке утёса, едва поспевая защищаться. Он с первой минуты понял, перед ним серьёзный противник и очень опасный. Горное эхо подхватило и разнесло высокий звон стали. С ближайших кустов спорхнули потревоженные птицы. Князь исполнил витиеватые финты и, скользнув остриём по сабле Ивана Карловича, сделал выпад, целя прямо в горло. Жандарм разминулся с палашом всего на вершок, По потерял равновесие, упал на колено. Бонартов выписал в воздухе хитрое коленца, отступил, давая сопернику вскочить на ноги и снова принять оборонительную позицию. Ловкий черт! подумал фальку извленной собственной беспомощностью. Непривычно иметь дело с настоящими мастерами, Это, пожалуй, сожрет и костей не оставит. Забавно, в третий раз оказываюсь на камне и вновь сюда приходит смерть, нынче, кажется, моя. Иван Карлович посмотрел в пустые бесцветные глаза его сиятельства и вдруг понял: сила прославленного фехтовальщика заключается хладнокровие. Может сумасшедший отппуск знаменитой фамилии и преследует цель угодить даме, но не сейчас, не во время боя. Ттверддость руки обеспечивает безэмоциональный расчет, посторонние мысли только мешают. Словно в подтверждении догадке предплечья тайного убийцы, Обожгло лютым морозом. Резкая боль пронеслась по телу, Рукав немедленно набух кровью. «Еще немного, и сей полоумный субъект меня укокошит!» Мысль была будничной, рутинной. От этого стало еще страшней. «Неужели конец?» «Эй!» — закричал Фальк, экономя силы и сберегая дыхание. «Вы хоть понимаете, насколько рехнулись? Отправляете людей на тот свет ради выдуманной бабы!» ид андреевич промолчал но на лбу дернулась тонкая жилка иголка достигла нерва по вам желтый дом плачет продолжал иван карлович отмахиваясь экономными движениями по раскрасневшемуся лицу ручьем струился пот удары сыпавшиеся на почти пришибленного майора становились более яростными но менее точными говорить было все труднее воздух быстро уходил из груди фальк затараторил боясь не успеть ее не существует изучил формуляр у вас душевное расстройство видел заключение врача служебное положение обязывает ваша любовь пшик врешь убью прохрипел бонартов и усилил натиск змокший жандаром застонал вы знаете что я прав выйдя из себя леонид андреевич впервые допустил ошибку неприступная оборона дала трещину хиитрый неприятель поспешил этим воспользоваться. сабельное лезвие дотяось до затянутой в лайку кисти, поворот и палаш вращаясь полетел в пропасть. Если бы Иван Карлович не был так измотан, следующее движение стало бы для князя роковым. Однако вялая, раненая мышца дала осечку, бонартов метнулся в сторону, подхватил гурду. передред носом сотрудника секретной части порхнула серебристая полоска стали. Тяжело дыша, дуэлянты описывали на каменистой площадке неровный круг. Их отделяло расстояние вытянутой руки и длина клинков. Князь снова разомкнул уста. «Вообрази ли куплюсь на сей ярмарочный трюк? Афины не существует? Бросьте, Спринфилд, или как вас там? Смешно говорить мне такое на пороге Великой Виктории. Вы последний в списке». «Ну-ну». Просипел Иван Карлович, жадно хватая ртом студеный порыв ветра. Рука отнималась, рифленая рукоять сделалась скользкой, покрылась бурыми пятнами. Бритер неестественно расхохотался. Кажется, окончательно свихнулся, рассудил фальк и собрал волю в кулак. Сейчас или никогда. Короткий рывок, свист сабли, хруст рассекаемой плоти. Получив удар в подколенную ямку, Бонартов рухнул на спину. И иван карлович повернулся на каблуках и, не давая поверженному врагу опомниться, произвел молниеносные уколы скривленным острием прямо в сердце лежащего отшвырнул ногой, придавшую хозяина гурду кончено почти в тот же миг прогремел раскатистый выстрел. фальк вытянулся во весь рост рядом сподающим признаки жизни князем перед глазами завихрилась разноцветная мозаика. В голове резонировал собственный, сдавленный голос. «Умирай, теперь можно».